Один днем, другой, между шестью и восемью вечера. Разыскивая засунутую куда-то ленту или усердно очищая броши и пряжки, она так и сыпала своими мундье и пабло, Бог мой, ей-богу. Эйлин, по обыкновению, немало помучилась, прежде чем решила, что все в порядке. Особенно труден был выбор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 с золотистым отливом. Оно очень шло к ее волосам и цвету лица и выгодно обрисовывало ее статную фигуру. В тон платью были и коричневые шелковые чулки и коричневые туфельки с красными эмалевыми пуговками. Серги Эйлин сперва надела аметистовые, потом заменила их топазовыми. Беда Эйлин заключалась в том,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 Она чувствовала себя знатной дамой, умеющей держаться непринужденно в любом обществе. Но стоило ей остаться одной, и она тотчас теряла мужество, хотя робость отнюдь не была ей свойственна. Эйлин никак не могла забыть о своем прошлом. В четыре часа Кент МакКибен Элегантный и самоуверенный, окинув быстрым, не слишком одобрительным взглядом всю эту пышность, остановился в большой гостиной с Тейлором Лордом, который в последний раз осмотрел весь дом, уже собрался было уходить, чтобы вернуться вечером, но задержался, увидев адвоката. Будь Лорд и МакКибен короче знакомы, они, вероятно, пустились бы в обсуждение предстоящего приема